Глава шестая. Джоанна. Разумеется, я слышал, что сказал отец. не глухой Запущу. Рычит Джеймс в таком же тоне. Потом резко разворачивается и добавляет учтивым тоном. Я запущу тебя, Джоанна, недоразумение с крысиными хвостиками. Но в мой дом ты будешь заходить с черного входа. И никак иначе. На лице сводного брата разливается удовлетворение. Оно пляшет в его темных глазах и танцует в уголках губ весело приподнятых в самодовольной улыбке. О, он просто упивает за собой. готов поспорить, он влюблен в себя без памяти. В новую версию себя, разумеется. А не в то, рыхлопузое недоразумение из прошлого с толстыми ляжками. Что? Сжимая кулачки в порыве негодования. Впусти меня сейчас же. В глазах цвета кофейной гущи начинают сверкать опасные искры злобного демонического веселья. Джеймс собирается стоять на своем и смакует каждое свое следующее слово. «Черный вход. Точка. Обойди здание кругом и зайди с задней стороны. А я буду так любезен, что помогу донести твои вещи». С этими словами мой злобный сводный братец идет и попинывает одну из моих коробок с вещами. «Осторожнее, кретин!» – кричу ему вслед. «Там могут быть бьющиеся вещи». И очень дорогие. Да что ты говоришь? Какие дорогие вещи могут быть у дочери занюханного египтолога? Может быть, здесь находится мумия? Джеймс наклоняется и хватает коробку. Подкидывает ее вверх, словно мячик. Я злюсь. Кажется, в той коробке нет ничего, что могло бы разбиться. Но это не означает, что с моими вещами можно обращаться так варварски. о. Я отомщу этому напыщенному индику «Нет, Джейми Пончик-тупица, там находится не мумия, там находится канопа!» Тину сладким голосочком. «Знаешь, что такое канопа?» «Скорее всего, нет. Откуда тупицы вроде тебя знать, что такое канопа?» «Это ритуальный сосуд для хранения внутренностей умершего. Молю небеса, чтобы эта коробка упала и разбилась от твою голову». Тогда бы ты узнал вкус трухлявых тысячелетних внутренностей. Ты врешь, фыркает Джеймс, забавляясь картонной коробкой, как дрессированный морской котик с надувным мечом. Я не вру. Папа действительно подарил мне однажды конопу Это очень волнительно и необычно. Кстати, в этот раз он обещал привезти мне с раскопок что-нибудь еще. Кажется, мой блеф удался. Фу, брезгливо морщится парень. Но, подкинув коробку, этот кретин просто не ловит ее. Он лениво отходит в сторону и позволяет ей упасть на мокрый газон. «Жду тебя у черного входа!» – кидает напоследок Джеймс и уходит. «Еще чего? Я не собираюсь семенить за ним, как послушная собачонка». Джеймс едва выходит со асфальтированной дорожки и заворачивает за угол, как вспоминает, что так и не убрал шланг, принадлежащий соседу. Он чертыхается, ему приходится вернуться. Братец, перелезающий из ограду на участок соседа. Я наблюдаю за его сильными руками, сматывающими фото из садового шланга. Под смуглой кожей играют великолепные мышцы, каждая из которых прекрасно проработана. Говорю без преувеличения, что по Джеймсу можно изучать мужскую анатомию. Заметив, что я наблюдаю за ним и неторопливо постукиваю кончиком белого кроссовка, братец нарочно замедляет движение. Теперь он все будет делать неторопливо, чтобы потянуть время и заставить меня изнывать в тоскливом ожидании. Уверена, убрав шланг, он пойдет кормить котенка и играть с ним. Думать, что я буду терпеливо ждать его, как бы не так. План рождается в моей голове за считанные секунды. Стоит лишь проверить кое-что. О, удача улыбнулась мне. Ха, Джеймс пончик Кларк останется ни с чем». С носом Я окажусь в доме быстрее него и займу любую комнату, любую, как радушно предложил мне Остин Кларк.